В марте 1907 года рабочий, подстрекаемый политиком правого толка Казанцевым, убил другого кадетского депутата Думы, тоже еврея Григория Иолоса. Поняв, что Казанцев обманул его, заставив поверить, что Иолос агент полиции, рабочий заманил Казанцева в лес и убил. Никакое правительство в мире не могло бы взирать спокойно на такой взрыв насилия. А так как новый состав Думы еще не был избран, Столыпин воспользовался действием 87-й статьи. Впоследствии он часто прибегал к этой законной оговорке, и в полугодовой период между роспуском Первой и созывом Второй Думы Россия действительно управлялась декретами. При его преклонении перед законом он шел на этот шаг с сожалением, однако иного выбора не видел. Такие действия были продиктованы печальной необходимостью и могли быть оправданы тем соображением, что бывают времена, когда на первое место выступают интересы государства. С 1905 года правосудие на доброй части России отправлялось по законам военного времени. В августе 1906 года из 87 губерний и областей Российской империи на положение усиленной охраны находилось 82 губернии. Этих мер оказалось недостаточно, и под сильным давлением двора Столыпин пошел на внедрение упрощенной процедуры судопроизводства. 19 августа, через неделю после покушения на Аптекарском острове, он учредил, воспользовавшись положениями 87 статьи, военно-полевые суды для гражданских лиц. Новый закон предусматривал на территориях, находящихся на военном положении или положении чрезвычайной охраны, право губернатора и командующего военной части подвергать военному суду лиц, чья вина была столь очевидна, что не требовала дальнейшего расследования. Состав суда определялся местным командующим и должен был включать 5 офицеров. Судебное слушания надлежало проводить при закрытых дверях, подсудимые не могли пользоваться услугами защитника, но могли вызывать свидетелей. Военно-полевому суду следовало собираться в течение 24 часов с момента совершения преступления. Приговор должен был быть вынесен в 48 часов. Приговоры военно-полевых судов не подлежали обжалованию и должны были приводиться в исполнение в течение 24 часов. Этот закон оставался в силе 8 месяцев и прекратил действие в апреле 1907 года. Всего, как было подсчитано, за время существования Столыпинских военно-полевых судов было вынесено 1000 смертных приговоров. В дальнейшем террористы и другие лица, обвиненные в тяжких политических преступлениях, представали перед обычным гражданским судом. Можно установить при этом, что в 1908 и 1909 годах было рассмотрено 16 440 дел по обвинению в политических преступлениях и вооруженных нападениях, вынесено 3682 смертных приговора и 5517 человек приговорены к каторжным работам. Репрессивные меры Столыпина вызвали вопли негодования со стороны тех, кто проявлял завидное хладнокровие в отношении революционного террора. Кадеты, не замечавшие эсеровских злодеяний, не жалели слов в осуждении неправовых методов, направленных на их пресечение. Кадетский депутат Федор Родичев назвал виселицы символ военно-полевых судов «столыпинскими галстуками». И остроты это прижилась В июле 1908 года Лев Толстой пишет «Не могу молчать», где говорит о том, что правительственное насилие в остократ хуже насилия уголовного и террористического, так как совершается хладнокровно. По его мнению, с революционным терроризмом можно было покончить, отменив частную собственность на землю. Вопрос этот вызывал такие разногласия, что попытка Гучкова защитить Столыпинские военно-полевые суды, как жестокую необходимость, вызвала раскол партии октябристов и привела к отставке Шипова, одного из наиболее уважаемых ее членов. Между тем, общественный порядок был восстановлен, и это открыло Столыпину путь к осуществлению его программы экономических и политических реформ. Не дожидаясь созыва Второй Думы, Столыпин вновь воспользовался 87-й статьей и стал проводить серию аграрных реформ, в которых видел ключ к упрочению России. Первым шагом в этом направлении явился закон от 5 октября 1906 года, впервые в истории России уравнивавший крестьянство в гражданских правах с другими сословиями. Этот закон снимал все ограничения на передвижение крестьян и лишал общину права препятствовать выходу из нее. Земские начальники не могли уже наказывать крестьян, тем самым был уничтожен последний отголосок крепостной зависимости. Одновременно Столыпин занялся и проблемой нехватки земли, увеличив ресурсы продажных пахотных земель и облегчив выдачу суд под залог надельных земель. Крестьянский поземельный банк, основанный в 80-е годы прошлого века, в 1905 году уже обладал широкими возможностями предоставлять крестьянам ссуды для обретения земли. Столыпин увеличил площадь покупной земли, склонив двор, пустить в продажу крестьянам казенные и удельные землевладения. Это было формализовано законами от 12 и 27 августа 1906 года. Удельные земли, пригодные для этой цели, составляли 1 миллион 800 тысяч десятин, 2 миллиона гектара пахотной земли, а казенные земли 3 миллиона 600 тысяч миллионов, 4 миллиона гектаров. Приблизительно столько же по площади было пущено на продажу леса 11 миллионов десятин, 12 миллионов гектара. Эти землевладения купе с теми, что были проданы помещиками после аграрных волнений 1905-1906 годов, значительно увеличивали крестьянские наделы. Требовалось организовать и финансировать широкую программу миграции крестьян из перенаселенных районов Центральной России. К этому правительство во исправление прежней политики, препятствовавшей передвижению крестьян, приступило уже в марте 1906 года, еще до вступления в должность Столыпина. При Столыпине же, поддерживаемая государством программа переселения, достигла небывалых размеров, и пик ее пришелся на 1908-1909 годы. В период с 1906 года, По 1916 год 3 миллиона крестьян переселились в Сибирь и степи Центральной Азии, осваивая земли, выделенные правительством для покупки. 547 тысяч впоследствии вернулись в родные места. Русские либералы и социалисты считали непреложной истиной, что земельный вопрос может быть решен единственно путем отчуждения казенных, удельных, церковных и частно-владельческих земель. Как и Ермолов, Столыпин понимал, что в основе этой идеи лежит великое заблуждение. В стране попросту не было такого количества некрестьянских землевладений, чтобы обеспечить всех нуждающихся в настоящее время и покрыть потребности ежегодного прироста населения. В прекрасно аргументированной речи, произнесенной в Думе 10 мая 1907 года, Столыпин показал, что социал-демократическая программа национализации Земли не выдерживает критики. Предположим же на время, что государство признает это, национализацию Земли, за благо, что оно перешагнет через разорение целого, многочисленного, образованного класса землевладельцев, что оно примирится с разрушением редких культурных очагов на местах, что же из этого выйдет? Что был бы, по крайней мере, этим способом разрешен хотя бы с материальной стороны земельный вопрос? Дал бы он или нет возможность устроить крестьян у себя на местах? На это ответ могут дать цифры. А цифры, господа, таковы, Если бы не только частновладельческую, но даже всю землю без малейшего исключения, даже землю, находящуюся в настоящее время под городами, отдать в распоряжение крестьян владеющих ныне надельную землею, то в то время как в Вологодской губернии пришлось бы всего вместе с имеющимися ныне по 147 десятин на двор, в Волонецкой по 185 десятин, В Архангельской даже по 1309 десятин, в 14 губерниях не достало бы и по 15, а в Полтавской пришлось бы лишь по 9, в Подольской всего по 8 десятин. Это объясняется крайне неравномерным распределением по губерниям не только казенных и удельных земель, но и частновладельческих четвертая часть частно-владельческих земель находится в тех 12 губерниях которые имеют надел свыше 15 десятин на двор и лишь одна седьмая часть частно-владельческих земель расположена в 10 губерниях с наименьшим наделом, то есть по 7 десятин на один двор при этом принимается в расчет вся земля всех владельцев то есть не только 107 тысяч дворян Но и 490 тысяч крестьян, купивших себе землю, и 85 тысяч мещан. А эти два последние разряда владеют до 17 миллионами десятин. Из этого следует, что поголовное разделение всех земель едва ли может удовлетворить земельную нужду на местах. Придется прибегнуть к тому же средству, которое предлагает правительство, то есть к переселению Придется отказаться от мысли, наделить землей весь трудовой народ и не выделять из него известные части населения в другие области труда. Это подтверждается и другими цифрами. Подтверждается из цифр прироста населения за десятилетний период в 50 губерниях Европейской России. Россия, господа, не вымирает. Прирост ее населения превосходит прирост всех остальных государств всего мира, достигая на тысячу человек. 15 и 1/10 в год. Таким образом, это даст на одну европейскую Россию всего на 50 губерний 1.650.000 душ естественного прироста в год, или, считая семью в 5 человек, 341.000 семей. Так что для удовлетворения землей одного только прирастающего населения, считая по 10 десятин на один двор, потребно было бы ежегодно 3 миллиона 500 тысяч десятин. Из этого ясно, господа, что путем отчуждения, разделения частновладельческих земель, земельный вопрос не разрешается. Это равносильно наложению пластыря на засоренную рану. Примечание государственная дума стенографические отчеты и второго созыва 1907 год вторая сессия заседание 36 том 2 санкт-петербург 1907 год страницы 436 437 Статистические данные, которые представил Столыпин, были несколько неверными. Ежегодный естественный прирост населения, который был в действительности выше, чем он считал, и составлял 18,1 на тысячу человек, не приходился целиком на сельское население Центральной России. Впрочем, общие его выводы оказались верны, как показала экспроприация земли в 1917-1918 годах. Затем Столыпин обратился к своей излюбленной теме о необходимости передачи земли в индивидуальное пользование для поднятия роста продуктивности сельского хозяйства. Но, кроме упомянутых материальных результатов, что даст этот способ стране? Что даст он с нравственной стороны? Та картина, которая наблюдается теперь в наших сельских обществах, та необходимость подчиняться всем одному способу ведения хозяйства, Необходимость постоянного передела, невозможность для хозяина с инициативой применить к временно находящейся в его пользовании земле свою склонность к определенной отрасли хозяйства, все это распространится на всю Россию, все и все были бы сравнены, земля стала бы общей, как вода и воздух но к воде и к воздуху не прикасается рука человеческая, не улучшает их рабочий труд. Иначе на улучшенный воздух и воду, несомненно, наложена была бы плата. На них установлено было бы право собственности. Я полагаю, что земля, которая распределялась бы между гражданами, отчуждалась бы у одних и предоставлялась бы другим местным социал-демократическим присутственным местам, что эта земля получила бы скорее... Те же свойства, как вода и воздух. Ею бы стали пользоваться, но улучшать ее, прилагать к ней свой труд с тем, чтобы результаты этого труда перешли к другому лицу, этого никто не стал бы делать. Вследствие этого культурный уровень страны понизится. Добрый хозяин, хозяин-изобретатель, самой силой вещей будет лишен возможности приложить свои знания к земле. Надо думать, что при таких условиях совершился бы новый переворот, и человек, даровитый, сильный, способный, силою восстановил бы свое право на собственность, на результаты своих трудов. Ведь, господа, собственность имела всегда своим основанием силу, за которую стояло и нравственное право. Столыпин прекрасно представлял себе, каким влиянием на крестьян Пользуется в Великороссии община и не надеялся рассеять его одними лишь правительственными санкциями. Он предполагал скорее воздействовать наглядным примером, дав возможность развиваться наряду с общиной и параллельной системе индивидуальных хозяйств. Все удельные казенные земли, переданные в крестьянский поземельный банк должны были служить этой цели и чтобы увеличить этот земельный фонд, он был не против и частичного отчуждения крупных землевладений. Поэтому решающим для него было, чтобы земли предназначенные крестьянам, не оказались в общинном владении, а попали именно в руки крестьян, которые смогли бы создать цветущий оазис независимых хозяйств Неотразимая притягательная сила примера коих со временем, как верил Столыпин, привлечет всех крестьян и заставит отказаться от общинного землепользования. Той же цели должно было служить законодательство, призванное облегчить выход из общины и заявление своих прав на земельный надел. Проведение этой программы Столыпин полагал непременным условием экономических улучшений, которые, в свою очередь, заложат основу стабильности и величия страны. «Им нужны великие потрясения», — заключил он свое выступление в мае 1907 года, — «нам нужна великая Россия». В упразднении общинного землевладения Столыпину, кроме того, виделось Первейшее средство – поднять уровень гражданского самосознания россиян. Его, как и Витте, повергал в ужас низкий культурный уровень деревни. По его мнению, более всего Россия нуждалась в воспитании гражданского сознания, первейшим и главнейшим средством к чему было внушение сельскому населению представление о законе и уважение к частной собственности. И его аграрные реформы, таким образом, тоже служили в конечном итоге политическим целям, а именно созданию школы гражданского сознания. Принципы Столыпинской земельной реформы были далеко не оригинальны. Уже с конца прошлого столетия они стали одной из постоянных тем дискуссий, ведшихся в правительственных кругах. В феврале 1906 года правительство обсуждало проект закона о предоставлении крестьянам возможности выхода из общины и закрепления в их собственность на общей земли. Сходный проект выдвинул в апреле 1906 года за несколько дней до ухода в отставку и ВИТТЭ. Идея упразднения общин и организации переселения в Сибирь находила теперь сторонников даже среди самых консервативных землевладельцев, видевших в этих мерах способ избежать принудительного отчуждения их земельных владений. Всероссийский союз помещиков и Совет Объединенного дворянства склонялись к подобного рода мероприятиям еще до выхода на сцену Столыпина. Товарищ Столыпина Крыжановский говорил... Реформы стали столь неотвратимы, что не будь Столыпина их взялся бы проводить кто-нибудь другой, хотя бы даже и такой архиконсервативный министр, как Дурново. И тем не менее, поскольку именно Столыпин стал проводить эти проекты в жизнь, они неотрывно связаны с его именем. Краеугольным камнем Столыпинской земельной реформы явился закон от 9 ноября 1906 года, и его значение станет понятным, если принять во внимание, что общинное землевладение, о котором в нем шла речь, охватывало в европейской России 77,2% сельских хозяйств. Закон освобождал общинных крестьян от обязательств остаться в общине. Существенное положение закона гласило, каждый домохозяин, владеющий надельную землею на общинном праве, может во всякое время требовать укрепления за собою в личную собственность причитающейся ему части из означенной земли. И, насколько возможно, единым не нерасчлененным наделом. Чтобы оставить общину, Крестьянину больше не нужно было согласия большинства ее членов. Право решения принадлежало ему самому. Пройдя необходимые формальности, домохозяин мог либо предъявить имущественные права на свой надел и остаться в деревне, либо распродать землю и уехать. В общинах, где переделы не производились с 1861 года, надел автоматически становился частной собственностью земледельца так как правительство шаг за шагом аннулировало все задолженности по выкупным платежам, начиная с 1 января 1907 года, а десятины пахотной земли стоило более 100 рублей, то типичное хозяйство из 10 десятин могло получить земли на 1000 рублей. 15 ноября 1906 года крестьянскому поземельному банку было дано распоряжение предоставлять выгодные суды в помощь крестьянам, желающим выйти из общины. Этот закон впервые сделал возможным нарождение в Центральной России независимого крестьянства западного типа. Примечание. Одно из общераспространенных заблуждений русской историографии, навязанное советскими историками, состоит в том, что столыпинские аграрные реформы были рассчитаны на поддержку кулачества, то есть деревенских ростовщиков и эксплуататоров. В действительности они имели прямо противоположную цель – дать предприимчивым крестьянам возможность обогатиться своим трудом, а вовсе не ростовщичеством и эксплуатацией. Но закон этот таил в себе гораздо более революционный смысл, оспаривая глубоко укоренившееся крестьянское представление о том, что земля никому персонально не принадлежит, что она ничейная и проводя взамен идею о преобладании факта владения над юридическим правом пользования. И весьма типично для политической жизни последних лет империи, что такая радикальная перемена аграрного устройства проводилась по статье 87, то есть как чрезвычайная мера. А Думой была одобрена лишь 14 июня 1910 года, спустя три с половиной года после ввода закона в действие. Насколько же эффективно была Столыпинская аграрная реформа? Вопрос этот весьма сложен и противоречив. Одни историки утверждают, что она вела к быстрым глубоким переменам в деревни, которые могли бы предотвратить революцию, если бы не смерть Столыпина и удары, нанесенные Первой мировой войной. Другая историческая школа не видит в них ничего, кроме правительственных мер, навязанных крестьянам против их воли и немедленно отвергнутых ими после падения имперского режима. Факты говорят следующее. В 1905 году в 50 губерниях европейской части России было 12 миллионов 300 тысяч крестьянских хозяйств, возделывавших 125 миллионов десятин земли. Из них 77,2% хозяйств и 83,4% всех земельных площадей принадлежали общинам. В Великороссии общинное землепользование охватывало 97-100% всех хозяйств и пашин. И несмотря на утверждение противников общинного землепользования, что земельные переделы уже не производятся, в Центральной России они практиковались повсеместно. В период с 1906 по 1916 год 2,5 миллиона, или 22 процента, входящих в общины хозяйств, обрабатывавших 14,5 процентов пахотной земли, выразили желание заявить права на свои наделы. Из этой же статистики видно, что новым законом воспользовались в основном беднейшие крестьяне с небольшими семьями, едва сводившие концы с концами. Если среднее землевладение в Центральной России составляло 10 десятин, то крестьяне, пожелавшие выйти из общины, владели всего тремя десятинами. В общем, чуть более одного общинного хозяйства из пяти воспользовались преимуществами, предоставленными законом от 9 ноября. Но эти статистические данные упускают одно существенное обстоятельство и тем самым дают гораздо более благополучную картину реформ, чем было на самом деле. Экономическая отсталость общинного землепользования заключалась не только в практике земельных переделов, но еще и в практике через полосицы, которая была существенным следствием общинного уклада землепользования. Экономисты критиковали такую практику за то, что она тормозила интенсивное земледелие, вынуждая крестьянина постоянно перебираться с полосы на полосу, перетаскивая за собой все необходимые орудия. Столыпин прекрасно, представляя неудобство такой практики, чтобы избавиться от нее, внес в закон положение, согласно которому крестьянину, пожелавшему выйти из общины, предоставлялось право выделения цельного, неделимого надела. Однако общины не подчинялись этому указанию, и по имеющимся свидетельствам, три четверти домохозяев, заявивших свои права на земельный надел согласно Столыпинскому законодательству, должны были удовольствоваться разрозненными полосами. Такие владения получили название «отруба». Хутора же, то есть независимые хозяйства с цельными наделами земли, развивать которые чаял Столыпин, распространены были главным образом в окраинных районах. Таким образом, на пагубную практику через полосицы столыпинское законодательство почти не повлияло. Накануне революции 1917 года, спустя целое десятилетия с начала столыпинских реформ, лишь 10% крестьянских хозяйств России представляли собой хутора с цельными наделами, В остальных 90% бытовало все то же через полосное землепашество. Таким образом, взвесив все обстоятельства, следует признать, что результаты Столыпинских аграрных реформ были весьма скромными. Аграрной революции не получилось, и новый класс независимых землевладельцев не народился когда уже у крестьян попытались выяснить мотивы выхода из общин, то оказалось, что половина из заявивших свои права на землю предприняли этот шаг только для того, чтобы продать землю и уйти из деревни. И лишь 18,7% из стремления к более плодотворному хозяйствованию. Тем самым реформа способствовала исходу из общин самых бедных землепашцев. Более благополучные крестьяне оставались в общине, часто расширяя свои хозяйства, и почти все наделы, общинные или единоличные, по-прежнему представляли собой разрозненные полосы. В подавляющем большинстве случаев русские крестьяне отвергали уже сами предпосылки столыпинских аграрных реформ. Когда реформы стали проводиться, оказалось, что крестьяне с презрением отнеслись к тем из своих соседей, кто выделился из общины, чтобы завести индивидуальное хозяйство. Общинные крестьяне неколебимо верили, что решение их экономических трудностей лежит в обретении в общинное владение всех частно-владельческих земель. Они противились Столыпинскому законодательству из опасения, что выход из общины части крестьян и выделение им наделов усугубит нехватку общинных земель, и поэтому нередко, вопреки закону, не позволяли выйти из общин. В глазах соседей те, кто воспользовался возможностью, предоставленной законом Столыпина, уже не были крестьянами. И действительно, согласно положениям избирательного закона от 3 июня 1907 года, крестьяне, владевшие двумя с половиной и более десятинами земли, зачислялись в помещики. Тем самым дни их были сочтены. В 1917 году, когда пал старый режим, отруба и хутора стали первыми жертвами крестьянского недовольства. В мгновение ока они, словно песочные замки, были сметены и расточены по бескрайнему морю общественных земель. И даже если в сельском хозяйстве России в период председательства Столыпина и после произошли какие-либо значительные изменения, то их нельзя ставить в связь с его законодательством.